Варяжский Рюрик, как и было сказано. Конкретно нашего Рюрика отождествляют иногда с конунгом Рериком и с Хидебю в современной Дании. Известно о нем немного, в основном, что умер он до 882 года. По другой версии, Рюрик – это Эрик Дарсон, конунг шведского государства со столицы в городе Упсала. В сочинении исландского скальда начала 13 века Снорис Турлусона «Круг земной» Рассказано о Тинге, то есть вещевом собрании 1018 года в тогдашней шведской столице Упсале. Среди всего прочего звучат на Тинге и такие речи. Таргнир, мой дед по отцу, помнил Эрика Эммундарсона конунга Упсалы и говорил о нем, что пока он мог, он каждое лето предпринимал поход из своей страны и ходил в различные страны и покорил Финланд и Кирьялаланд. Эйстланд и Курланд и много земель в Аустриленд. А если ты хочешь вернуть под свою власть те государства в Аустривиге, которыми там владели твои родичи и предки, тогда мы все хотим следовать в этом за тобой. География подвигов Эрика Эмундарсена понятно Южное побережье Балтики. Исляндия, Курляндия, Финляндия, Кориала. Тогда она не была частью Финляндии, а племенным княжением Кориалов. Аустрилинд – это восточная земля на тогдашнем шведском языке. Аустриек – это восточный путь. Так долгое время именовалась в скандинавских сагах территория будущей Руси, а если уж совсем точно, то Приладыжье. Ведь именно Приладожье лежит к востоку от Швеции. Эрик или Эрик, сын Эмунда. Эдмунда. у Упсалы умер в 882 году. Шведский археолог Бергер Неман считает, что он покорял восточные земли в начале своего правления – 850-860-е годы. Такие даты почти идеально совпадают с датами правления Рюрика. Сложность в том, что Бергер Неман и сам толком не мог объяснить, как он вычислил именно эти сроки покорения Аустерленда Эриком Эдмундовичем. По третьей версии Рюрик – это Хрерик который был сыном норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого. Кроме имени Хрерике совершенно ничего не известно. И ничто, кроме имени, не делает его вероятным нашим Рюриком. В общем, варяжская версия довольно убедительна в целом, но не предлагает никакой конкретной личности на роль Рюрика.